«Выбор больших камней», — говорит Стив Джонс. Квадрант 2. Сюда попадают важные вещи. Откуда они появляются? Роли, отношения, ценности, цели. Всё это помогает нам сделать второй шаг. Назовём его «выбором больших камней». На чём следует сосредоточиваться на этой неделе? Опять, как обычно, я опять должен подчеркнуть этот момент. Когда вы будете заполнять органайзер и выбирать самые большие камни, вы должны сказать себе «Вот моя роль». Что в соответствии с ней важно сделать на этой неделе? Именно на этой неделе, что важнее всего для этой роли? Такие вопросы помогают выбирать большие камни, дела, связанные с конкретными отношениями с людьми. Так следует поступать всегда, когда предстоит затачивать пилу, определяясь со своими приоритетами, будь то отношения с супругом или с руководителем рабочей группы. Есть дела, которые требуют моего особого внимания именно на этой неделе. Ради своей физической формы я три раза буду заниматься йогой. Чтобы поддерживать дружеские отношения, я буду обедать с Джош и Мэри. Теперь умственная и духовная сферы. Я почитаю периодику по моей специальности и проведу время на реке. В отношении супруга. Поедем куда-нибудь вместе в выходные дни. В качестве руководителя рабочей группы составлю программу встречи, подведу итоги работы. Обычно мы начинаем с программы на день, и только потом думаем о занятиях, которые относим ко второму квадранту важного, но не срочного. Поэтому для них и не остаётся времени. И мы продолжаем говорить «когда-нибудь, когда времени будет побольше». Но дело не во времени. Дополнительного времени взять неоткуда, но его можно изыскать. Составляя план на неделю, мы рассматриваем время, которое мы при этом располагаем, И прежде чем расписывать каждый день, находим место и располагаем на этой неделе самые крупные камни. Некоторые из них могут относиться к первому квадранту необходимости. Они связаны с нашими ценностями, целями, ролями, и мы учитываем их в своем плане на неделю. Это третий этап недельного планирования. Я просматриваю свои роли, выбираю самые крупные камни, которым нужно уделить внимание, а потом расписываю время. К ежедневному планированию мы перейдем через минуту. Вы увидите, как этот компас поможет вам подготовиться к очередной неделе. Приступая к конкретному планированию, вы, возможно, выберете какие-то мероприятия и отведете им время на страницах, соответствующих дням недели. Вы ставите перед собой задачи, собираетесь что-то сделать конкретно, на что-то хотите просто обратить больше внимания. Тогда эти общие задачи так и остаются в вашем компасе и не обязательно переходят в планы на день. Такими общими задачами могут быть, например, больше разговаривать с детьми или более терпеливо к ним относиться. Каждый день вы будете видеть эти задачи, когда будете просматривать свой компас. Здесь опять возникает обязательство. Вернитесь в своем органайзере на страницу, соответствующую сегодняшнему дню. Там вы увидите обязательство номер три — составить план на каждую из последующих трех недель. Это значит, что трижды в течение последующего 21 дня Вы должны сделать эту работу и составить планы на ближайшую неделю.